Глава шестая. Незначительные препятствия перед свадьбой. Между тем, в половине лондонских магазинов делались закупки к свадьбе. Поль попросил Потца быть шафером, но из Женевы пришел письменный отказ. В других обстоятельствах он бы удивился, но за последние две недели Поль получил такое количество писем и приглашений от незнакомцев, что единственное чувство, мешавшее Полю найти Потцу по замену, было нежелание обидеть кого-нибудь из новых, но столь милых его сердцу друзей. В конце концов, он остановился на Алластере Дигби Вейн Трампингтоне поскольку считал, что своим теперешним счастьем обязан в значительной мере именно ему, пусть даже косвенно. Сэр Алластер охотно согласился и занял у поля денег на новый цилиндр, ибо старый, по его словам, куда-то запропастился». В письме «Сон Лоу-Сквер», которое Поль оставил без ответа, его опекун ясно давал понять, что дочь опекуна почтет личным оскорблением, подрывающим ее положение в обществе, если не окажется в числе подружек невесты. В глазах широкой публики женитьба Поля выглядела чрезвычайно романтично. Быть может, произвели впечатление отвага и предприимчивость, с которыми Марго... Это после десяти лет вдовства. По собственному почину еще раз подвергла себя тысяче и одной муки великосветской свадьбы. А может быть, неожиданное превращение школьного учителя Поля Пеннифезера в миллионера затронуло во всех живую еще струну надежды. Так что каждый, склоняясь над пишущей машинкой или гроз бухом, мог воскликнуть. «Как знать! А может, и я?» Так или иначе, среди людей попроще эта свадьба пользовалась небывалым успехом. Подстрекаемая бульварными газетами, огромная толпа поджидала новобрачных у церкви Святой Маргариты, вооруженная, как перед театральной премьерой, складными стульчиками, домашними бутербродами и спиртовками. К половине третьего, невзирая на проливной дождь, она расползлась до таких размеров, что полицейским пришлось взяться за дубинки Но все равно, многих из приглашенных чуть не задавили до полусмерти у входа в церковь А вдоль дороги, по которой должна была проехать машина Марго, выстроились, как на похоронах, десятки заплаканных, растрепанных женщин Приличное общество выражало свое одобрение более сдержанно. А леди Периметр тайком вздыхала о девяностых годах. В те времена Эдуард, принц Уэльский, законодатель хорошего тона, наверняка безоговорочно осудил бы абсурдный брак Марго. «И дернула же тангенца не вовремя умереть», — повторяла леди Периметр. «Все решат, что я...» поэтому не присутствовала на свадьбе. Впрочем, там и так никого не будет. Говорят, что ваш племянник, Аластер Трампингтон, шафер, заметила леди Вагонсборо. «Вы, я вижу, осведомлены не хуже моей маникюрши», мрачно ответствовала леди Периметр, и весь Лондон-сквер содрогнулся, когда она хлопнула дверью. В манежах консервативного Мэйфера и в верхних этажах Шепердс Маркет и Норс Одли Стрит, где обретаются безутешные неженатые модники, когда им негде провести вечер, открыто выражалось сожаление о том, что добыча выскользнула из их украшенных перстнями рук. И ни один модный танцовщик с тревогой справлялся в банке, переведена ли в этом месяце на его счет обычная сумма. Но Марго не изменила своим прежним обязательствам, и целые косяки молодых людей, которые не могли раньше похвастаться ничем, кроме отменного аппетита, получили приглашение на свадьбу. А маленький Дэвид Ленокс, прославившийся тем, что в продолжении трех лет никому не давал бесплатных сеансов, сделал два выразительных фото, на которых был виден затылок Марго и еще одно отражение ее рук в чернильнице. За неделю до свадьбы Поль переехал в Риц, и Марго вплотную занялась покупками. Пять-шесть раз на дню к Полю являлись посыльные, доставляя различные побочные продукты ее деятельности. То платиновый портсигар, то халат, то булавку для галстука, то запонки. А сам Поль с необычной для него расточительностью купил три пары новых ботинок, два галстука, зонтик и собрание сочинений Пруста. Марго определила ему годовое содержание в две тысячи фунтов. Вдали от Лондона на Корфу судорожно приводили в порядок адриатическую виллу Миссис Бесчетвенд, дабы она могла провести там первые недели своего свадебного путешествия. Гигантская резная кровать, некогда принадлежавшая Наполеону Третьему, была застелена к ее приезду благоуханным бельем и завалена подушками беспримерной мягкости. Обо всем этом до мельчайших подробностей сообщалось в газетах, и немало молодых репортеров в эти дни удостоились похвалы за изящество слога. Однако возникли и кое-какие затруднения – За три дня до свадьбы, когда Поль, развалясь на диване, просматривал утреннюю почту, позвонила Марго. «Дорогой», — сказала она, — «произошла неприятность. Помнишь девиц, которых мы недавно отослали в Рио? Так вот, они почему-то застряли в Марселе. Не пойму, в чем дело. Кажется, что-то с паспортами. Марсельский агент дал мне очень странную телеграмму, не хочет больше на меня работать». «Ну надо же, чтобы это произошло именно сейчас! Нужно обязательно кончить это дело к четвергу. Может быть, ты будешь лапочкой и съездишь туда ради меня. Там всего-то дел — сунуть кому надо сотню-другую франков. Если лететь аэропланом, в запасе останется масса времени. Я бы сама слетала, но ты ведь знаешь, милый, у меня буквально ни минуты свободной». В дороге Поль не скучал. В Кройденском аэропорту он встретил Потца в кожаном пальто и с портфельчиком в руках. «Задание Лиги наций», — пояснил Потц, — и после взлета его дважды стошнило. В Париже Полю пришлось заказывать специальный рейс. Его провожал Потц. «Зачем тебе в Марсель?» — спросил он. «Ты ведь женишься?» «Я туда на пару часов. Деловое свидание», — ответил Поль. Как это похоже на поц, думал он, решить, что такое пустяковое путешествие может расстроить свадьбу. Пол чувствовал себя гражданином мира. Сегодня Риц, завтра Марсель, послезавтра Корфу, а там весь мир к его услугам, как огромный отель. Все уступают ему дорогу, кланяются и бросают под ноги орхидей. Как жалок и провинциален этот поц со всей своей болтовней о всемирном братстве. Поздно вечером Поль прилетел в Марсель. Он заказал Буайабес и Бургундское и отобедал у Бассо на веранде под тентом, глядя на тысячи огоньков, отраженных неподвижной водой. Пока Поль оплачивал счет, прикидывал, сколько дать на чай, и катил на извозчике с открытым верхом в старый город, он чувствовал себя бывалым человеком. «Они, скорее всего, у Алисы на Рю-де-Ренар», — объясняла Марго. «Если сразу не отыщется, назовешь мое имя». На углу Рю-Ван-Томаржи коляска остановилась. По узенькому оживленному переулочку — Извозчику было не проехать. Поль расплатился. «Мерси, мсье. Горде Гарде бьен ворте шапо!» — посоветовал извозчик и укатил. Размышляя над тем, что могла бы означать эта фраза, Поль уже менее уверенно двинулся по булыжной мостовой. Дома, весело освещенные от подвалов до чердаков, нависали над ним с обеих сторон. Между ними раскачивались фонари середине улицы пролегала неглубокая источная канава. Декорации вряд ли могли бы быть более зловещими, даже если бы их смастерили в Голливуде, чтобы отснять сцены беспощадного якобинского террора. «В Англии, — размышлял Поль, — такую улицу давным-давно спас бы мистер Нев. Ее бы охраняло государство. На ней торговали бы мельхиоровыми ложечками, цветными открытками с деванширским чаем». Здесь же поторговывали кое-чем другим. Не требовалось особой житейской мудрости, чтобы сообразить, в каком квартале очутился Поль. И это он, который с путеводителем в руках бродил во время она по заброшенным улицам Помпеи. Неудивительно, решил Поль, что Марго торопится вырвать своих подопечных из этого средоточия соблазнов и опасностей. В стельку пьяный негр в тельняшке поприветствовал Поле на языке «неведомым сынам человеческим» и пригласил его выпить. Поль шарахнулся в сторону. Как характерно для Марго в вихре удовольствий найти время, чтобы позаботиться о несчастных, которых она, сама того не ведая, подвергла таким неприятностям. Не обращая внимания на разноязыкие приглашения, сыпавшиеся со всех сторон, Поль шел вперед. Какая-то девица сорвала с него шляпу. В освещенном дверном проеме мелькнула голая нога. Затем та же девица показалась в окне и предложила ему зайти, чтобы получить шляпу назад. Над ним, казалось, потешалась вся улица. Поль заколебался. Потом в панике, лишившись и шляпы, и остатков самообладания, он повернулся и побежал что есть мочи назад, к широким улицам и электрическим трамваям, туда, где, как он чувствовал в глубине души, находится его духовная родина. При свете дня старый город уже не казался таким страшным. На веревках между домами сушилось свежевыстиранное белье. В сточных канавах журчала чистая вода, а улицы были запружены пожилыми матронами с корзинами, полными рыбы. Заведение у Алисы не обнаруживало никаких признаков жизни, и Поль звонил и звонил, пока на пороге не появился дряхлый, всклокоченный швейцар. — Есть у вас девушки, мадам Бесчетвит? — спросил Поль, остро переживая всю нелепость своего вопроса. «Тут они, мистер, входите», — сказал швейцар. «Мадам сообщили о вашем приезде по телеграф». Миссис Граймс и ее подружки еще не были одеты, но тем не менее восторженно встретили при притом в халатах, цвет которых вполне удовлетворил бы вкусом старшей мисс Фейган. Они объяснили, в чем суть затруднения с паспортами. По мнению Поля, единственной причиной было то, что власти не разобрались в сути их будущей работы в Рио. Ни одна из девушек не говорила по-французски, вот и вышла путаница. Все утро он бегал по консульствам и полицейским участкам. Дело обстояло сложнее, чем он предполагал. Чиновники встречали его либо явным пренебрежением, либо туманными намеками и подмигиваниями. «Если бы вы к нам обратились полгода назад», — говорили они, — «но раз сама Лига наций...» — нации, и они беспомощно разводили руками. «Может быть, в самый последний раз это и удастся устроить, но мадам бесчетвинд должна, наконец, понять, что есть проформа, к которой следует относиться с уважением». В конце концов, молодые дамы были оформлены, как горничные на пароходе. «Пусть себе сходят в Рио», — согласился капитан. «Персонала у меня и без них хватит. Вы говорите, у них там работа?» «Надо думать, их хозяева как-нибудь договорятся с тамошними властями». Однако на то, чтобы все устроить, у Поля ушло несколько тысяч франков. «Что за странная организация? Это Лига наций!» — возмущался Поль. «Вместо того, чтобы помочь, они только мешают». К его удивлению, полицейские в ответ только гоготали. Поль проводил девиц, и все три расцеловали его на прощание Возвращаясь с причала, он опять встретил Потца «Я приехал утренним поездом», — сообщил Потц Поль хотел было высказать свое мнение о лиги наций и ему Но, вспомнив, как многословен Потц в пылу спора И как срочно надо уезжать из Барселя Решил оставить свою критику до лучших времен Он дал Марго телеграмму «Все устроил, буду утром, целую». После чего немедленно вылетел в Париж, гордясь, что наконец-то сделал полезное дело. Поль вернулся в Риц в десять часов утра, в день свадьбы. Лупил дождь, и Полю хотелось поскорее побриться и отдохнуть. У входа в номер его поджидали газетчики, но он отказался их принять. В номере сидел Питер Бестчетвенд, в первый раз в жизни надевший визитку и выглядевший очень изысканно. «Меня на один день отпустили из Ланнабы», — сказал он. «По правде говоря, я себе жутко нравлюсь в этом костюме. На всякий случай я купил тебе бутоньерку. На тебе лица нет, Поль». «Я устал, Питер. Сделай милость. Наполни ванну». Приняв ванну и побрившись, Поль немного ожил. Питер уже успел заказать шампанского и был слегка навеселе. Он бродил по комнате с бокалом в руке и без умолку болтал, то и дело поглядывая на себя в зеркало. «Шикарно!» — повторял он. «Особенно галстук, правда, Поль? Я и в школу заявлюсь в визитке. Тогда все поймут, кто я такой». Ты хоть обратил внимание, что я отдал тебе ту бутоньерку, которая побольше? Ты просто не представляешь, что творится в ланнабе. Скажи маме, чтобы она меня оттуда забрала. Кладтербака уже забрали, а Тангенс умер. У нас три новых учителя, один другого хуже. Первый похож на твоего друга Потца, только он заикается. И Брюк клянется, что у него стеклянный глаз. Другой — рыжий. Все время дерется. А третий довольно симпатичный, да только припадочный. Доктор Фейган от них тоже не в восторге. На флоссе вообще смотреть больно. Может, мама подыщет ей работу в Южной Америке? У тебя отличный жилет. Я сперва хотел надеть такой же, но потом решил, что слишком молод. Как ты считаешь? В школе был репортер, про тебя выспрашивал. Брюкс гениально ему наплел, что вы вместе ходили купаться по вечерам и часами плавали в темноте, слагая печальные станции, но потом все испортил, сказал, что у тебя перепончатые лапы и чешуйчатый хвост. Тут репортер, конечно, смекнул, что его надули, но до чего же я шикарно смотрюсь. Поля оделся, и к нему вернулось ощущение благополучия. Он как будто выглядел неплохо. Затем пришел Алестер Дигби Вейн Трампингтон и выпил шампанского. «Это свадьба», — заявил он, — «самое выдающееся событие за всю историю нашего поколения. Представь себе Санди Мэл заплатила мне 50 фунтов за то, что я подписал статью, в которой рассказывается о переживаниях Шафера. Боюсь только, что любой дурак догадается, это не я писал». «Больно ловко закручено». «Кстати, я получил потрясающее письмо насчет вашей свадьбы от тети Греты. Ты уже видел подарки? Аргентинский консул преподнес тебе сочинение «Лонгфелло» в кожаном зеленом переплете». А декан Скона прислал оловянные тарелки, те самые, которые висели у него в гостиной. Поль вставил гардению в петлицу, и они отправились завтракать. Кое-кто в ресторане явно относился к числу приглашенных на свадьбу, и Пол испытал некоторое удовольствие, оказавшись в центре внимания всего зала. Метродотель, рассыпаясь в поздравлениях, провел их к столику. Питер заранее заказал завтрак. «Не знаю, успеем ли мы все съесть», — сказал он. «Но, к счастью, закуска вкуснее всего остального». Когда Поль принялся за второе яйцо чайки, его попросили к телефону. «Дорогой», — раздался в трубке голосок Марго, — «у тебя все в порядке? Я так волновалась, пока ты был в отъезде. У меня было такое предчувствие, будто что-то помешает тебе вернуться. Ты хорошо себя чувствуешь, милый?» «Да, у меня все великолепно. Я сейчас в спальне, буду завтракать дома», «И вообрази, мой мальчик, мне кажется, что я еще невинна, невинна как девочка. Надеюсь, что мое платье тебе понравится. Оно от Буланже, дорогой. Ты не рассердишься, счастливый милый, и не давай Питеру напиваться». Поль вернулся в ресторан. «Я съел все яйца», — признался Питер. «Ничего не мог с собой поделать». В два часа они покончили с завтраком. Подержанная испано-сюиза мисс бесчетвинд ждала на Арлингтон-стрит. «Выпьем еще по одной перед отъездом», — предложил Полю Шафер. «У нас и так полно времени». «Мне вообще-то не стоит», — сказал Поль. Они налили себе коньячку. «Странное дело», — проговорил Алестер Дигби Вейп Трампингтон. «Кто бы подумал, что этим кончится вся эта болинджеровская история?» Поль покрутил коньяк в рюмке, отдал должное его сложному букету и провозгласил. «За судьбу! За эту коварную даму!» «Кто из вас будет мистер Поль Пеннифезер, джентльмены?» Поль поставил рюмку, обернулся и увидел перед собой немолодого мужчину с военной выправкой. «Это я?» — сказал Поль. «Но если вы из газеты, у меня сейчас нет для вас времени». «Я инспектор Брюс из Скотланд-Ярда», — представился незнакомец. «Не могли бы вы переговорить со мной наедине?» «Послушайте, инспектор», — ответил Поль. «Я очень спешу. Вы, наверное, насчет охраны подарков». «Надо было прийти раньше». «Нет, подарки тут ни при чем. А раньше я прийти не мог, потому что ордер на ваш арест был подписан минуту назад». «Послушайте-ка», — вмешался аластер Дигби Вейн Трампингтон, «не будьте кретином. Это не тот, кого вы ищете. Над вами будет смеяться весь Скотленд-Ярд. Это мистер Пенни фезер Он сегодня вступает в законный брак». «Насчет брака никаких указаний у меня нет», — ответил инспектор Брюс. «Зато есть ордер на его арест, и все, что он скажет, может быть использовано как свидетельство против него. Что касается вас, молодой человек, то на вашем месте я не стал бы оскорблять представителя власти при исполнении служебных обязанностей». «Тут какая-то ужасная ошибка», — сказал Поль. «Я все-таки пройду с этим человеком, свяжись с Марго и объясни ей, в чем дело». На добродушной розовой физиономии сэра Алластера выразилось глубочайшее потрясение. «Боже мой!» — заохал он. «Чертовски забавно! То есть было бы чертовски забавно в любой другой ситуации! Но Питер, белый как полотно, уже выходил из ресторана».